Вообще инженер Вошкин чувствовал себя счастливцем. Марколавна за последнее время стала к нему чрезмерно ласкова. Ласков и Емельян Кузьмич. Наблюдательный мальчонка подметил также, что они и друг к другу начали относиться по-особому. Это как-то, понимаете, наоборот. Он значение слов ⁇ жениться, свадьба, муж, жена ⁇ знал смутно. Поэтому внешние отношения Марколавны и Емельяна Кузьмича он сам для себя определил, «Наш Амельян Маруху себе готовит, только старовато. Эх, не дело, дурачье. Действительно, Марколавна постепенно на глазах у всех чудесно молодела. Преображался и Емельян Кузьмич. Все юбки Марколавны становились на четверть аршина короче, запущенная же борода Емельяна Кузьмича удлинялась. Марколавна остригла себе, как мальчишка, волосы, они потемнели, стали казаться пышнее, и гуще. Наоборот, хотя Емельян Кузьмич и старался выращивать шевелюру, смазывая голову смесью из медвежьего сала, керосина и касторки, однако голова его, к сожалению, лысела. Наконец, Марколавна, как говорится, «зарвалась». Она однажды пришла на вечернее заседание, раскрашенная под куклу. Щеки ее от излишка пудры матово-белы, с легким румянцем, А на широких губах трепетали наведенные густейшей краской изящные крылышки Херувима. Она высовывала кончик языка, чтобы по привычке облизнуться, но, тотчас похватившись, быстро прятала его. Зато мунштуки ее окурков покрывались следами краски, будто курила папироса не женщина, а после зубодробительной драки хулиган. Ивану Петровичу это не понравилось. Поздоровался, отвел ее в сторонку. «Знаете что? Пойдите умойтесь. Нельзя же от любви так терять голову. И вообще-то раскраска лица – мерзость даже для глупых девчонок. А мы все привыкли вас уважать». В общем же, ничего плохого не произошло. Все вскоре кончилось весьма благополучно. После обеда в квартиру Краевых вошла Маруся Комарова. Сам Краев еще не возвратился с охоты. Он, Амелька, Татарчонок и двое из молодежи, благо праздничный день, с утра направились попугать зайчишек. Жена Краева, фельдшерица, дружески расцеловалась с девушкой. «Ну, с чем? Голова, что ли, болит? Или зубы?» «Нет, Надежда Ивановна. Сердце!» Маруся уткнулась в платок и, сконфузившись, рассмеялась. Сидели в маленькой амбулатории, где Надежда Ивановна работала за врача, аптекаря и сестру милосердия. «Надежда Ивановна, мне не с кем посоветоваться. Будьте матерью!» Трогательно, с волнующей дрожью в голосе начала Маруся Комарова. Она уважала Надежду Ивановну, поэтому откровенно рассказала ей про свое сиротство, про свою прошлую жизнь, полную срама и постыдностей. За последние дни у нее была сильная потребность изделить свою душу до конца. И вот сейчас, бичуя себя без всякого милосердия, она чувствовала, как все существо ее становится светлее и чище, как сердце освобождается от накопившихся вольных и невольных томящих ее зол. Рассказывая, она горько плакала, нервно вскрикивала, всплескивала в отчаянии руками, в конце же концов замолкла, блаженно успокоилась, как после горячей мыльной бани и освежающего душа. Пожилая, видавшая виды Надежда Ивановна не препятствовала этой очистительной исповеди. Внимательно выслушав, она дала девушке 30 капель валерьянки, обласкала ее. Глаза Маруси Комаровой сияли теперь полным умиротворением, как глаза человека, чудесно освободившегося от смертельной болезни. «Так в чем же, родная Маруся, дело? Влюблена, что ли?» Надежда Ивановна сбросила очки и подслеповато уставилась в лицо девушки. «Не влюблена. А понимаете, думаю, выйти замуж. За кого? Емельян Схимников. За него!» Надежда Ивановна вдохнула в очки и стала протирать их кончиком белой косынки. Ответом медлила. «Он хотя прямо и не говорил мне, Напротив, он говорил, что хочет жениться на какой-то деревенской. А я-то вижу, что он мной заинтересован. Не знаю, мне кажется, он очень неустойчив. Он милый, прямо скажу, редкий парень, но... Не знаю, не знаю. Надежда Ивановна деловито принялась растирать в фарфоровой ступочке какое-то лекарство. Маруся робко сказала. Ну что ж, ежели несчастно женимся, можно разойтись. Надежда Ивановна бросила фарфоровый пестик и в раздражении одернула косынку. — Разойтись? А потом с другим сойтись? — Ежели неудача, опять разойтись, да опять мужика завести нового. Так что ли? — Нет, миленькая, об этом забудь и думать. — Удивляюсь, как это у вас у молодежи? — Да обидно. — Я всю молодежь огулом не хочу хулить. Нет — Нет-нет, было да прошло. Теперь молодежь стала умнее, сознательней и чище. Факт. Но все-таки разные типчики существуют и теперь. Какой-нибудь сопляк, еще у него усишек нет, а уж он переменил трех-четырех жен. Да ведь он паршивец к зрелым годам, потеряет всякий вкус к жизни. Ведь из него выйдет в конце концов последний развратник и пошляк. Ведь он, негодяй себе, спинную сухотку наживет, в 25 лет лысым будет. Он утратит уважение к женщине, как к человеку. Это буржуазные замашки, эксплуататорские, это гнусное преступление против своей жизни, против жизни других, а, следовательно, и против государства. Нет, миленькая моя, так пролетарию делать стыдно, стыдно. Надежда Ивановна, вся раскрасневшаяся, вновь с ожесточением принялась тереть лекарство, потряхивая полным телом. Марусю Комарову прошиб пот. Вот я сама. Мы с мужем партийные. И живем вместе 15 лет. Да, думаю, так и умрем. А почему? У нас взаимное уважение, общие интересы, снисходительность друг к другу. Ну, словом, настоящая чистопробная любовь. Не любвишка, не паршивые амурчики, а любовь. Любовь в свете ходит. Она создает кругом крепчайшую живительную атмосферу взаимной спайки. И в этой атмосфере нет места ни подлости, ни лицемерию. Она есть свет. Но мы этого света, привыкнув к нему, не замечаем или слепнем в нем и зачастую коротким своим чувствишком принимаем его за тьму. Вот в чем трагедия. Но я не хочу забивать себе голову так называемыми проблемами любви. Проблем много, а любовь одна. Впрочем, я когда-нибудь соберу вас, всех женщин, и поговорю на эту тему. «Пожалуйста, Надежда Ивановна, у нас еще две девушки собираются замуж выходить». Одна за крестьянина из станицы. Ну что ж, отлично. А тебе вот что. Ты к Емельяну присмотрись, чем он дышит. И что у него в сердце? Любовь или просто слюнявая страстишка? Нет, он против Кобельковщинки. У него крепко. Как-как? Кобельковщинки? Очень хорошее словцо. Меткое. Этот ярлык сразу снизит человека до собаки. Да. Значит, решай не смаху и ты ему скажи, чем дышишь, чтоб все как на ладошке, в прятки играть нечего. Да вы, впрочем, сразу же почувствуете, создается ли вокруг вас свет, токи такие, вроде электрических, от сердца к сердцу. Впрочем, в кабельковщинке тоже бывают токи, не смешай. Ты пролетарка, вышла из народа, у тебя ум должен быть трезвый, честный. А будет запинка, опять ко мне. Не торопись.